22. Удивительно, как легко и скоро сказывается в разговоре людей однородность или разнородность их духа и характера. Это сказывается во всякой мелочи. Разговор может вестись на самую безразличную, неинтересную тему, но если собеседники существенно разнородны, то почти каждая фраза одного произведёт на другого более или менее неприятное впечатление, а то и рассердит его. Люди же однородные тотчас и во всём почувствуют известную общность, переходящую при совершенной однородности в полную гармонию, а то и в унисон. Этим объясняется, во-первых, почему заурядные люди так общительны и так легко находят всюду подходящее общество славных, добрых людей. С людьми не заурядными наоборот, чем более они выдаются, тем они необщительнее. Иногда они столь одиноки, что испытывают большую радость, найдя в другом хоть одну, хотя бы ничтожную, но однородную с их характером чёрточку. Один человек может значить для другого не больше, чем тот для него. Действительно, великий дух парит одинока, как орёл, в вышине. Во-вторых, это объясняет ещё, почему люди одних возрений так скоро находят друг друга, словно они взаимно притягиваются какой-то силой, рыба к рыбака. Видит издалека. Правда, чаще всего это можно наблюдать на людях с низкими помыслами или убогими по уму, но это только потому, что их легионы, тогда как натуры же высшие, выдающиеся не только называются редкими, но редко на самом деле. Поэтому, например, в каком-нибудь большом преследующем практические цели собрании два отявленных мошенника с такой лёгкостью rozpoznają друг друга, словно они носят особые значки, и затем вступают в союз, чтобы учинить какое-либо мошенничество или предательство. Предположим нечто немыслимое. Большое общество сплошь состоящее из умных богато одарённых людей среди коих затесались два дурака эти двое непременно почувствуют друг к другу сердечное влечение и каждый из них в душе будет рад что ему удалось встретить хоть одного рассудительного человека весьма любопытно присутствовать при том как двое преимущественно из нравственно и умственно неразвитых людей стараются сойтись поближе спешат на встречу один другому с приятельскими, радостными приветствиями, словно они давно знакомы. Это настолько поразительно, что хочется поверить, по буддийскому учению о переселении душ, что они были уже когда-то в прежней жизни друзьями. Однако есть нечто, что даже при единомыслии людей способно отдалить их друг от друга и породить некоторую дисгармонию. Это несходность настроения их в данную минуту почти всегда различного у разных людей в зависимости от их настоящего положения, занятия, обстановки, состояния здоровья, отхода мысли в данный момент и так далее, всё это создаёт диссонанс между гармонирующими в общем личностями. Уметь создавать потребный для устранения этой помехи корректив так сказать, поддерживать в себе равномерную температуру это под силу лишь для личности высокой культуры.